Сазонов оглянулся на Ноя и не знал, что ему делать. Эко проговорился. И ведь никто за язык не тащил, сам брякнул. И со стороны председателя комитета никакой подсказки. «Так кто же у вас теперь атаманом?» — допытывался Ленин. «Да вот, прописывали мне, объявился атаман от серой партии. Сотник по фамилии Сотников». Так я его хорошо знаю. На позиции еще в пятнадцатом году видел. И так эдак по кель в тыл не умелся, Как по нездоровью. А здоровый? Хитрость все. А при временном, там, в Красноярске, Атаманом войско стал. Теперь замутил воду, И казаков тянул в мятеж. Не признали новую власть. Как и что там произойдет, В дальнейшем того сказать не могу. Вот и сказал, барахло, не атаман. Ленин оживился. Совершенно верно, Михаил Власович, барахло. К сожалению, такого барахла, как названный вами сотник, всплывает сейчас немало, и сами казаки должны тщательно присматриваться ко всем самозванным атаманам. Время очень тревожное. — Куда и тревожнее, — кивнул Сазонов. Повеселел старший урядник, как будто гора с плеч свалилась. Ленин-то, эки уважительные, а? И по имени-отчеству называет, и разговаривает запросто. А не как генерал или тот Дальчевский, со злым сверканием в глазах. Ведь чего только говорили серые про Ленина. Ленин спросил у Павлова, давно ли на фронте, Яков Георгиевич? Шестнадцатого. как имел освобождение по многодетности. Проживал в станице Масловка под Оренбургом. Богатая станица? Была богатая. В 905 году кыргызы пожгли, а с той поры так и не поднялись. За что? Так известно, за землю. За сенокосы, то есть. Река у нас Масловка. Как весной разливается, на поймах трава богатющая, Так это самая Масловка с поймами, как вроде к нашей станице отходит. А вроде не к нашей, к кыргызскому аулу. В точности столбами границы не обозначено. Ну, как почалась заваруха в 905 году по всей России. Налетели кыргызы на станицу с кольями, ружьями, как саранча. Сгребли много казаков, детишек, стариков и дома пожгли. Пожарище такое было ужас вспомнить. Вот и захерела станица. — Понимаю, понимаю, — кивнул Ленин и спросил у Крыслова. — А вы давно на фронте, Иван Тимофеевич? — Ишь, всех упомнил, — отметил про себя Ной. — С объявления войны мобилизован. При лазарете долго лежал, в Обскове опасля тяжелого ранения. Вот и толкнули потом в этот сводный полк. А вам хотелось бы вернуться в свой, кавалерийский. Не было свого. Начисто истребили мадьяры. Ни штаба не осталось, ни полковника. Эскадрона не набрали из тех, какие живыми выскочили. Сам я под шрапнельный снаряд попал. В трех местах продырявило, окромя двух ранений, какое поимел еще в четырнадцатом зимою. По этой причине вот. Что же вас не демобилизовали? Да командование по приказу самого Керенского спешно сколачивало сводный сибирский полк. Вот и собирали кого откуда, чтобы направить на Петроград. А полк по прибытии в Петроград другое соображение сложил. Стрелковые батальоны сразу перешли на сторону революции. и дрались с юнкерами и другими частями. «Но ведь вас силою не принуждали сложить другое соображение или грозились?» «Никак нет, того не было». «Ну, а что вы скажете станичникам по прибытии домой?» спросил Ленин у Крыслова. «Казаки, думаю, будут спрашивать, почему служили на стороне советов, а не с мятежниками генерала Краснова. И кто такие большевики?» У слово в мозгу заклинило. Вопрос-то щекотливый. Сам о том думал денно и нощно. А как ответить? Ленин ведь перед ним. И что вы скажете? Или в вашем войске все спокойно, и казаки поголовно приняли социалистическую революцию и декреты Совнаркома? Как ежели по вестям из дому не приняли... Ответил Крыслов и вытер тылом руки под лба. Сумятица происходит по всем станицам. Побоище между иногородними и поселенцами. Покуда нету казаков, так, как говорил наш председатель, нарыв сам по себе вспухает. Вспухает нарыв. Крыслов окончательно упарился и никак не мог отвертеться от вопросов председателя Совнаркома. Да и среди казаков нашего полка отчинно большие сумления. И в самом нашем комитете. Ведь, как вот слышал, большевики изведут казачье сословие, как тех буржуев и министров временного. Но это все провокации, успокоил лень. Никто из большевиков не думает, можете мне поверить, истреблять или, как вы сказали, изводить казачье сословие. Трудовое казачество для нас, большевиков, то же самое трудовое крестьянство. Живите на доброе здоровье. Вот сегодня, например, я только что подписал телеграмму «Войско Донское» на съезд сельских и городских советов, в котором сообщил, что Совнарком ничего не имеет против автономии Донской области. А ведь нам известно, что заговорщики, генералы, тот же Краснов, мятеж которого был подавлен под Петроградом, при участии вашего сводного сибирского полка готовит восстание на Дону против советов. Так кто же кого собирается изводить? Казаки, советскую власть, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов или большевики казаков? «Разве большевики изводили казаков сводного сибирского полка в Петрограде и в Гатчине?» «Того не было и быть не могло», — уверил Лень. «Но полковому комитету как высшему органу власти, думаю, надо серьезно обдумать свое настоящее положение и разъяснить казакам и солдатам, кому вы служили, именно Советом Социалистической Революции», «Служили без принуждения». «Принуждений не было», — подтвердил Крыслов, хотя именно он говорил среди казаков, что их принуждают большевики денно и ночно своим матросским отрядом. Но ведь то разговор среди казаков. Да и на заседаниях комитета Крыслов качался из стороны в сторону, то к восстанию, то против». «Принуждения не было», — повторил Крыслов, и, кстати, вспомнил. «Но вот как мы порешили на заседании комитета с нашим председателем...» Крыслов упустил ниточку и запутался, не знал, что сказать дальше. «Так что же вы решили на заседании комитета?» Крыслов отважился ответить прямо. «Да вот сам Ной Васильевич сказал, как мы есть казаки...» Того и держаться надо. Ни к большевикам в партию, ни к меньшевикам, ни к серым. За казачество, значит. Это совершенно правильная позиция, — поддержал Ленин на полном серьезе. Надеюсь, товарищ Свиридов, вы не принуждали казаков вступать в нашу партию? Комиссар Свиридов встал. И разговора такого не было, товарищ Ленин. Наша партия сознательных революционеров, как же я мог принуждать? Карие прищурые глаза Ленина уперлись в такие же карие, открытые и не мигающие глаза Ноя — Ну, а вы давно на войне, Ной Васильевич? Ной поднялся, звякнул шашкой, ударившейся об стул. Да вы сидите, Ной Васильевич. Не можно то, отверг Ной. Мобилизован в марте четырнадцатого года со старшим братом. Да садитесь же вы, Ной Васильевич, или мне придется подняться. Ной опустился на мягкий стул аршином. Потяни зачуп, подпрыгнет. Вы из станицы Таштып. Так точно, товарищ председатель, Минусинского казачьего округа. Я в Таштыпе не был. Три года отбывал ссылку в селе Шуш. Бывал на Енисеи. Загляденье — такие изумительные места. От этих слов у Ноя потеплело на душе, и он, вздохнув, сказал. «Бывал я в Шуше два раза. Любее место не сыщешь. Острова там зеленеют, и как поглядишь окрест, так и дых захватывает». Этакая там пространственность. А пшеничка какая возревает. Наши казаки не раз ездили на базары в Шуш, чтобы за место своей шушинскую купить. Ведь из ихней пшеницы булки такие ноздреватые и пышные, каких ни в жизни испечешь из таштыпской. Потому как наша станица в горах и приморски бывает, почитай, кажанный год. И на охот ухаживал там, на озера, сколько дичи, Господи помилуй, или бор сосновый, дерево к дереву, и солнце цедится сквозь ветки, а внизу тени лежат, да с узорами. Едешь, и так-то легко дышится глубоко, стал быть пространственно, Именно так пространственно подхватил Владимир Ильич, и в лице его, измученном напряженной работой и бессонницей, появилось нечто мягкое, размытое воспоминаниями. И в то же время лицо как-то посерело, и все увидели разом, как он устал. «Николай Ильич, вы угостили товарищей обедом?» Вдруг спохватился Ленин. «Нет, оказывается, обедом не угостили». Ленин укоризненно покачал головой. Нехорошо. Непременно накормите товарищей, и они сегодня же должны вернуться в Гатчину. Отвезите на машине к поезду. И попрощался со всеми за руку. Ну, а мы с вами земляки, значит, задержал руку Ноя Лебедя. Или трех лет ссылки мало для того, чтобы считать себя Земляком минусинцев. Того даже много, сразу ответил мой. За три года наша Сибирь, как говаривают, или с костями перережут и поминок по себе не оставит, или дух стальной в грудь нальет. Совершенно правильно, согласился Ленин. Это мне хорошо известно. Много наших товарищей погибло в ссылках, на каторгах, Но поминки они по себе оставили. Рабоче-крестьянскую революцию. И, помолчав, спросил. Знают ли казаки и солдаты полка о том, что советское правительство ведет переговоры с немецким командованием о подписании сепаратного мира? Знаю, товарищ председатель Совнаркома. Да только много туману напущено серыми. И что немцам будут отданы целые губернии. как вот Курляндия, Лифляндия, а так и часть Украины. Про то слышал в Петроградском совете. Ленин наклонился чуть вперед и вдруг спросил. Значит, ваш полк достаточно боеспособен, чтобы перебросить его на Северо-Западный фронт для борьбы с немцами? Ной Васильевич вытаращил глаза. Такого не говорил, извиняйте. Полк наш... как вот известно из протоколов митингов, окончательно развалился. С таким полком только бежать от гадчины до вятчины. Кстати, вспомнились слова ординарца Саньки. Ленин засмеялся, приговаривая, от гадчины до вятчины. В таком случае, как же подписать мир с сильным противником? Ной Васильевич взапрел. Нижняя рубаха к лопаткам прилипла, и по спине чувствовал, соль стекала под брючный ремень. Вот он, каков Ленин-то! — Не с моим умом, товарищ председатель Совнаркома, обсуждать такие вопросы, извините великодушно, — уклонился Харунжи. — Про мир или войну с Германией Совнарком должно решить умнее меня. Но... И от Ленина не так-то просто было уклониться. Он обязательно хотел узнать, какие мысли у казачьего Харунжева о предлагаемом германскому командованию сепаратном мире. Ной отважился сказать. «Мои думы, товарищ председатель, хлебопашеские, казачьи. Ну, а если по-казачьи, то деды говорили так. С сильным не дерись». с богатым не судись». «Именно. Немцы в данный момент достаточно сильны», — согласился Владимир Ильич и, провожая Ноя к выходу, сказал. «Передайте мой сердечный привет минусинцам и особенно сознательным крестьянам и трудовым казакам». Ной поклонился, сдвинул задники сапог так, что Шпоры тринькнули развернулся и вышел из кабинета с троевым шагом. Беды не ждут урочного часа, накатывается нежданно. Все началось утром 29 января. Ной с Санькой не успели еще позавтракать, как прибежал к ним, запыхавшись, Корнаухов, и, не переводя дух, шарахнул. Беда, товарищ конь рыжий! В попыхах Корнаухов запамятовал имя отчество и фамилию председателя полкового комитета. Солдаты бегут с винтовками, боеприпасами, со всеми шмутками. А ночью, как только что узнал, из команды пулеметчиков сбежали с товарным поездом «Семеро» и утащили «Льюис» с патронными цинками и один «Максим». «Это же надо!» По дно им будто фугас взорвался. Так и подпрыгнул. Пулеметы сперли. А вы где были, командир батальона? Спрашиваю. Дежурил в штабе. Дрыхли вы в штабе, Корноухов. А еще фельдфебель. Пулеметы у него сперли. Солдаты бегут вооруженными и тащут полковое имущество. Это что такое, а? Сей момент в штаб своих комитетчиков. Корнаухов сгорбился, развел руками и растерянно пробомотал. «Нету! Кого нету? Комитета батальона! Еще ночью уехали с теми пулеметчиками. Пятеро пулеметчиков, а двое — члены комитета!» Ной сел, ноги не держали. И Ларионова нету!» — дополнил Корнаухов. «Что?» — у Ноя дух занялся. Ларионов, председатель батальонного комитета, прапорщик с двумя георгиями, отменный командир, на него-то особенно надеялся Ной, и вдруг быть того не может. Вечером смылся из полка. Он же из Москвы, бежать близко. Тут ведь как произошло? Когда вы были в Смольном, поступил приказ о демобилизации от командующего Крыленко. А ночью кто-то из штаба шум пустил, что большевиков арестовали в Брест-Литовске, и немцы прут в наступление. С того и полыхнуло по казармам. Господи, помилуй! И тут успели серые, — рычал, мной одеваясь. Никакого наступления немцев не предвидится. Сам председатель совнаркома Владимир Ильич Ульянов Если бы ему было известно о предстоящем наступлении немцев, не дал бы согласия демобилизовывать полк. Слова о том не было. А тут, пожалуйста, шарахнулись, как дурные овцы за слепым бараном. Да нет, не слепой баран подпустил такую воньку, чтобы солдаты бежали с оружием и растаскивали бы полковое имущество. И ты тоже, комбат! как мог не знать, что происходит в казармах ночью. Корнаухов виновато опустил голову. Но и как бы нечаянно приблизил к нему нос, принюхался. Эва как! От тебя же перегаром прет за Это еще что такое, а? Подорез пойдешь. Сей момент в гарнизонную тюрьму запру. карнаухов нечто невнятное пробормотало своих именинах даной не стал слушать под арест пуще всяких преступлений он считал пьянство при исполнении воинской службы тем паче на дежурстве в штабе полка александра оглянулся ной васильевич на ординарца живо одевайся мчись за комитетчиками полка чтоб явились в штаб Будем разбираться с комбатом Корноуховым. И Корноухову идите в штаб.